Глава тридцатая. Тот самый день. Яна посмотрела в зеркало и не поверила своим глазам. Длинные волосы на месте. Вон, как красиво не спадают по плечам крупными локонами. Она скучала по ним. А платье-то на ней какое? Черное, облегающее, с вырезом. Потом ее взгляд упал на пальто, висящее в углу гримерной. И вдруг вспомнилось, что именно это красное пальто Давид купил ей Как только они прибыли в Париж. Париж? Она в Париже? Похоже на то. Я нагляделась и поняла, что находится в Гримерной после фотосессии. Неужели правда? Но как такое возможно? Она же не могла переместиться в прошлое. Будто в ответные мысли в гримерную постучали. Очень скоро на пороге появился Давид. Ты готова, милая? спросил он. жадно ее разглядывая, пойдем, у нас забронирован столик в очень особенном месте. Он взял ее под руку, вывел из здания и усадил в лимузин. Пока ехали к назначенному месту, долго целовались, наслаждались друг другом. Внезапно Давид попросил Яну: "Давай немного прогуляемся пешком". Машина остановилась, и они пошли по улице, что вела прямо к Эйфелевой башне. Погода стояла теплая. Начался закат, и башня в лучах оранжевого солнца казалась особенно прекрасной. Когда проходили мимо площадки, окруженной деревьями, отстриженными в форме квадратов, я не попался первой прохожей, который к ней обратился. Парень в белой куртке и таких же сверкающих белых кроссовках чуть наклонился к ее уху и проговорил «Выходи за него». Причем сказал это на чистейшем русском. «Что?» — не поняла Яна. но прохожий уже исчез. Она вопросительно посмотрела на Давида, но тот лишь пожал плечами. Влюбленные пошли дальше. Очень скоро, почти вплотную к Яне, прошла пожилая дама в бесподобной белой шляпке с перьями. «Выходи за него», проговорила она на таком же чистейшем русском, хотя выглядела, как настоящая француженка. Тут уже Яне сделалась не по себе, она прижалась плотнее к Давиду, а тот... не смог сдержать улыбки. Последней каплей стало появление девочки на розовом велосипеде. Малышке было на вид лет восемь или девять, не больше. Однако и она, поравнявшись с Яной, произнесла кодовую фразу. «Выходи за него!» А потом девочка с довольной улыбкой поехала дальше. Яна встала как вкопанная и повернулась к Давиду. «Что происходит?» спросила она с озабоченным выражением на лице. Любимый не ответил, просто обнял ее за плечи и повел на покрытую зеленым газоном площадку, вдоль которой росли все те же квадратные деревья. Там, к великому удивлению Яны, влюбленных поджидала огромная толпа народа, человек сто не меньше, все разреженные в черные облегающие костюмы, а на головах такие же черные шляпы-цилиндры и у каждого в руках трость. Вдруг откуда-то сбоку зазвучала прекрасная французская мелодия, Яна обернулась и увидела настоящий оркестр из шести человек. Все подобрались, как по команде задвигались в такт мелодии, да столь ловко, будто репетировали всю жизнь. Люди в танце окружили Яну с Давидом и замерли. Музыка смолкла. Тут-то Давид и признался ей в чувствах. «Я никого не любил так, как тебя, милая Яна. Я без тебя ничто. Выходи за меня». Он опустился перед ней на колено, достал бархатную коробочку с кольцом. Я в шоке, и она захлопала ресницами, ошарашенное произошедшим. Давид тут же почувствовал ее настроение, принялся убеждать. «Я знаю, ты хотела подождать, но я не могу. Давай поженимся, любимая». И она кивнула, Улыбнулся ему абсолютно счастливой улыбкой. «Как же иначе?» Самый прекрасный мужчина на свете сделал ей предложение. «Я согласна», — прошептала Яна, да нельзя растроганная. Давид не спешил подняться с колена, надел ей на палец то самое кольцо с красным бриллиантом, а потом начал целовать руку. Вдруг любимый взял ее безымянный палец в рот и с силой укусил. не стала так больно, что она закричала и... проснулась. Все с тем же криком. Ощупала правую руку, на которой все еще красовалось то самое кольцо. Резко поднялась с постели. Было еще рано, можно полчасика поваляться, но я не совсем не хотелось возвращаться обратно в свой сон. В груди привычно заныло, заболело, как часто бывало, когда вспоминала какой-нибудь эпизод из их с Давидом жизни. Во сне практически повторилось то, как любимый человек сделал ей предложение. Естественно, в реальности он ей никаких пальцев не грыз. Но в остальном все случилось именно так. После романтического предложения повел ужинать в ресторан, располагавшийся прямо на Эйфелевой башне. В тот вечер они долго беседовали, пили бесподобное французское вино, обсуждали планы на будущее, полночи занимались любовью. Как после такого можно вернуться в обычную одинокую жизнь? А ведь сегодня... Я не предстояло явиться на новую работу. Она невольно всхлипнула, потёрла лицо, отгоняя болезненные воспоминания. Встала с постели и пошла собираться, а в голове продолжал крутиться только что увиденный сон. Давид сделал ей самое прекрасное предложение на свете, устроил шикарную свадьбу, а потом так безжалостно скинул с небес на землю. Приземляться оказалось очень больно. Я намного думала над тем, как глупо себя повела, когда проснулась в то злосчастное утро, облапанная и опороченная другим мужчиной. Мямлила что-то нечленораздельное. А может быть, надо было кричать о своей невиновности? Долго гадала, чтобы такое ей следовало предпринять или сделать, чтобы Давид ее послушал. Понял, что она ничего не помнила, а главное, никогда не хотела ему изменить. Но каждый раз, когда прокручивала в голове ту сцену, Давид все равно выкидывал ее из номера голую. В своем воображении она тысячу раз пережила одно и то же унижение. Сделала вывод. Чтобы она тогда не сказала, как бы ни повела себя, Давид не поверил бы ей. Она не могла сохранить брак. Ахикян оказался слишком не не ценил ее. Не берег и не доверял. Яна понимала, что вспоминать о Давиде будет больно еще очень долго. Да, конец ее сказки ужасен, но каково было начало, середина? Возможно, через много лет Яна забудет свое унижение и станет вспоминать только хорошее. Если бы теперь ей дали выбор, стереть из ее жизни Ахикиана совсем или же оставить все как есть, она выбрала бы второй вариант. По крайней мере, короткий период она прожила, как в сказке. Впрочем, Яна очень скоро изменила свое мнение. Думала, проблемы кончились, и она может жить дальше. Однако все только начиналось.